Глава 55. Приглашение. Николь. На самом деле я безумно волновалась, хотя внешне выглядела спокойной. К чему показывать свои переживания? Кристиан и так был весь как на иголках, готовый кинуться на каждого, кто смотрел на меня. Не хотелось создавать конфликтных ситуаций, поэтому я старалась вести себя предельно осторожно. Шагая с любимым по одну сторону и стороном по другую, можно сказать, в самом центре нашей компании, я ловила всеобщее внимание, и от этого было так жутко, что словами не передать. Спыхивающие алом взгляды смотрели на нас, и я начала переживать за Эмбер. Ей доставалось не меньше моего. Но юной в Имперессе нельзя было нервничать, ведь под ее сердцем рос малыш». Пока мы шли в направлении Академии, никто из темных не посмел произнести ни слова. Они просто глазели, не сводя взоров, и когда я скрылась в холле, отгораживаясь дверями от любопытствующих, даже дышать стало легче. Всех девушек распустили. Таран посмотрел на Кристиана, удерживая Эмбер за руку. «Теперь в Академии только те дамы, которые относятся к нашим семьям. Совет быстро воплощает принятые решения в жизнь». Согласно кивнул Мариус. «Они не тратят времени даром». Темным тяжко приходится», — включился Крис в разговор. «Ведь остались только служанки», — продолжил Миан. «Да и то не у всех». «В какой-то степени я была рада, что теперь ни одна человеческая девушка не будет силой отправлена в дома вампиров, но, с другой стороны, темные попали в затруднительное положение». Они вынуждены голодать, пока не найдут людей, добровольно согласившихся давать им свою кровь. Хорошо, что у отца есть молодая женщина, которая с ним уже не первый год. Он пьет только ее, и, как мне удалось заметить, относится к ней с уважением. «Твоя аудитория в самом конце коридора, а вот наша в начале», – произнёс Мариус, смотря на Мэл. «Хотя тебе даже бежать к нам не придется. Просто позови, я услышу и сразу же приду» добавил он, скосив предупреждающий взгляд в сторону Миана, который все прекрасно понял. «А вы, Сэмбер, будете с нами по соседству». Кристиан, любя, заправил локон волос за моё ушко, недовольно смотря выше моей головы, где за нашими спинами собирались темные. «Наконец-то я буду преподавать и у девушек». Басистый голос прокатился по коридору, эхом отражаясь от стен. «Дамы, вы очаровательны». Мы обернулись, наблюдая высокого мужчину с широкими плечами. Его черные, словно смоль, длинные волосы убегали за спину, сливаясь с такого же цветом пиджаком. Одна рука вампира покоилась в кармане брюк, а во второй он держал три алых розы, которые, как вскоре удалось понять, предназначались нам, девушкам. «Что встали?» Рявкнул он на глазеющих темных, кучковавшихся в начале коридора и на верхних ступеньках лестницы. «Живо по аудиториям!» Парни не рискнули с ним спорить, проходя мимо и сворачивая каждый в нужном направлении. Мариус проводил Амели. Мэл цеплялась за него, как за спасительную соломинку, а он и не против был такому положению дел, защищая ее. «Если что», — вновь шепнул мне Кристиан, «не волнуйся ты так». Приподнялась на цыпочки и у всех на виду чмокнула тёмного в губы, который немного опешил, но быстро смог взять себя в руки, окидывая предупреждающим взглядом каждого, кто смотрел на нас в этот момент. Лекция прошла довольно неплохо. Конечно, без внимания со стороны вампиров не обошлось. Точнее, они только и делали, что с любопытством оглядывали нас Сэмбер. И если я выглядела так, что мне все равно, то вот пара Тарана заметно нервничала. Спустив руку под стол, я нашла ледяную ладонь вампирессы, сжимая ее. «Успокойся», — шептала ей мысленно, — «всё хорошо, не нужно так волноваться». Стоило ли говорить, что учеба прошла мимо парней? Магистр распинался и рычал на них, и это на какое-то время помогало, но ненадолго. Когда послышался сигнал об окончании лекции, мы направились в коридор первыми, но стоило только распахнуть дверь и занести ногу для шага, Как мимо нас Эмбер что-то стремительно пролетело. Парень! опешила я, наблюдая, как один из темных врезался в стену со стоном боли, сползая по ней на пол. Какого? Только попробуй еще раз ее тронуть! раздался яростный рык с противоположной стороны, оттуда, где находилась аудитория Амели. Сестра, напряглась всем телом, выскочив вперед, обнаружила довольно занятную картину. Миан закрывал собой мел, злобно сверкая глазами на каждого, кто был в опасной от них близости. Понятно. Мне немного стало легче от увиденного. Отпрыск клана да и наш не скрывает своих намерений. Собственно, а почему бы и нет? Миан, по всей видимости, настроен решительно. Глядишь, сестра сможет забыть своего предателя, который бросил ее ради супруги побогаче, и посмотрит на этого парня с синими прятками в волосах. Было бы здорово. «Ведь тогда ей захочется стать другой, одной из нас». «Смотрю, вы ни черта не поняли». Мариус, который находился от них в двух шагах, встал рядом. «Это моя сестра, моя семья». «Но она же человек», — ляпнул кто-то из парней. «А ты будущий труп, если сейчас же не заткнешься, рявкнул Миан. «Повторяю в последний раз», — взял слово Мариус. «Каждый, кто осмелится прикоснуться к Камели, будет иметь дело со мной. Поверьте, больше предупреждать я не стану». Два самых влиятельных клана подружились, и благодарить за это нужно девушку. Хмыкнул тот же магистр, наблюдающий за представлением. «А жизнь и правда движется в лучшую сторону». Оставшиеся лекции прошли спокойнее. На нас смотрели уже не так пристально, но все же множество вопросов читалось в глазах парней. Не знаю, что именно стало причиной тишины с их стороны. Скорее всего, представление Амиана, да и наша, который размазал темного по стене. Домой мы возвращались под мирный цокот копыт, не произнося ни звука, так как мыло задремала на плече Мариуса. Что сказать, первый выход в свет был сложным, но необходимым. Вампиры увидели Манаду и ту, кого она обратила. В их сердцах поселилась надежда. А значит, дальше все должно налаживаться. Каждый из них разнесет весть по своим кланам, и все остальное будет зависеть только от них самих. Подъезжая к поместью, в глаза кинулся незнакомый экипаж. А это кто еще? хмыкнул Мар. Крошка, просыпайся, потрепал он сонную Мэо за щеку. А? распахнула она глаза. Ой, прости. Сестра поспешила отстраниться. Я нечаянно. Так я не против. Отмахнулся блондин. Разбудил тебя, чтобы сказать, мы приехали. То, что пожаловал кто-то чужой, это несомненно. Неспешно направившись в сторону поместья, дождались, когда нам откроют двери, и вошли внутрь, встречаясь с недовольным взглядом отца. Что-то случилось? Не выдержала я. У нас гости задал вопрос Кристиан. «Совет», — прислал экипаж. Эрион Лебрен гневно скрипнул зубами, сжимая в руках письмо. Якобы жест вежливости. Они не требуют, а просят, чтобы ты оказала им честь своим присутствием, когда будешь готова, — вздохнул глава клана. «И пока ты будешь готовиться», — фыркнул Мариус, Все это время экипаж совета будет мозолить нам глаза, напоминая об их скромной просьбе». Хитро они придумали. Им придется ждать столько, сколько потребуется. Отец был недоволен и зол. Это только их проблемы. Я отправлюсь к ним и скажу, что ты еще не готова. Не нужно. Поспешила успокоить Тёмного, который был явно на взводе выходкой глав верхушки, к которой и сам относился. Думаю, что можно встретиться с ними. Уверена, забеспокоился Кристиан. Днем раньше, днем позже. Какая разница? Пожалуй, я плечами в ответ. Вот только посплю немного и сразу двинемся в путь.